25-12 декабря 1917 года раннее утро, Германия, Кильский канал, порт Брюнсбютель, крейсер Рюрик-2, флагман эскадры Балтийского флота и дующий на север. К середине декабря 1917 года, это если считать по старому стилю, жизнь на бывшем императорском флоте понемногу стала налаживаться. С тем, что было до без царя, новые порядки, конечно, сравниться не могли, но того бардака, который наблюдался на кораблях всего три месяца назад, уже не было. Роль судовых комитетов постепенно сошла почти на нет, да и в новых их составах избранных после октябрьских событий в Петрограде преобладали люди степенные, рассудительные, в основном, из сочувствующих большевикам старостурожечек. Среди комиссаров, назначенных на корабли партии большевиков, незнакомых с флотом людей тоже не было. На этой должности оказались старослужащие матросы и кондукторы, только уже не сочувствующие большевикам и не кандидаты в члены партии, а полноценные члены РСДРП(б), поддерживающие линию Сталина-Тамбовцева на трансформацию старой государственной машины. богом избранных, обиженных судьбой и альтернативно отдарённых среди этих людей не было. Комиссаром всей направлявшейся на север эскадры был назначен Иван Давыдович Сладков, унтер-офицер первой статьи, камендор с линейного корабля Александр II. В декабре 1915 года после восстания на Ленкоре Гангут он был арестован Из-за революционной деятельности осуждён к 7 годам каторжных работ. В феврале 1917 года он, как и многие его товарищи по партии, был освобождён из заключения. Последняя его должность комиссар Петроградского военного порта. Сам адмирал Бахерев тоже обладал в матросской среде авторитетом, считался своим И потому в смутные времена не был выброшен за борт или поднят на матросские штыки, как Вирен или Бутаков. Этот же авторитет среди матросов и делал его и подобных ему офицеров объектом лютой ненависти той части революционеров, которая с самого начала восстала не против самодержавия или буржуазии, а против самой России. В этом варианте истории к декабрю 1917 года все будущие исподвижники Троцкого, Тухачевского и годы были уже или мертвы, как и их вожди, или сбежали за границу в новую и на этот раз уже последнюю эмиграцию, занявшим пост председателя Совнаркома Сталиным, хоть и считался он тогда человеком спокойным и не склонным к радикальным поступкам. И в 1917 году шутки были плохи. Из офицерского состава на кораблях остались лишь те, кто службу и родину любил больше, чем боялся за свою жизнь. Члены их семей, преимущественно старших офицеров, шли со своими мужьями и отцами прямо на корабли из кадры. Другие офицерские жёны с детьми заблаговременно выехали в Петроград, чтобы оттуда отправиться в Мурманск по железной дороге. А там в Мурманске только сопки да тундра, города как такового нет, а есть лишь дощатые домики и бараки, железнодорожные пути, заставленные разношёрстными вагонами. Но офицерские жёны, как и жёны декабристов, издревно привыкли идти за своими мужчинами туда, Куда посылал их раньше государь-император, а теперь партия и правительство. Поэтому дамочки поехали в Мурманск почти все. Поехали без стонов и слез, хотя и не всегда получалось их сдержать, несмотря на лютые морозы, полярную ночь и северное сияние. Но есть план превратить город, которого еще нет, в северную витрину социализма. Поэтому в одну сторону везли доставленное туда ещё союзниками военное имущество, а в другую стройматериалы и рабочие бригады. Везли на север и пригодные для доставки по железной дороге рыболовные баркасы. Уже в феврале Мурманск должен отправить не доидающий после затяжной войны Советской России первую партию мороженой рыбы по поручению наркомата торговли и промышленности Красина. По всей России ищут эвакуированное в 1916 году из Риги и Вендавы портовое имущество. Что-то демонтируют новоставленной германской армии Либаве из уцелевшего оборудования царской военно-морской базы и тоже отправляют на север. Порт Александра III уродливое детище франко-русского союза. оказался огромным кладбищем народных средств, зарытых в балтийский песок. В предрождественскую ночь русские корабли начали форсирование Кильского канала. Четвёртое военное Рождество в Германии на этот раз встречали с надеждой. Фронта на востоке уже нет, а есть пусть пока и непонятное Но нейтральная и даже можно сказать дружественно настроенная Советская Россия. Оттуда сейчас эшелонами идёт хлеб, спасающий страну от голода. В ответ Германия отправляет промышленные товары. Вот и сейчас работающие на шлюзах немцы дружелюбно мажут русским матросам и офицерам тёплыми зимними картузами с наушниками, поздравляют с Рождеством. Первым ещё до полуночи прошёл канал флагман эскадры крейсер Рюрик-2. Вице-адмирал Бахрев всю службу прослуживший на крейсерах, предпочёл его связанным в бою строем линкором. Погода мирская, низкие тучи, ветер, мелкий германский снежок тает, едва коснувшись палубы или воды. Корабли Балтийской эскадры один за другим выходят из Кильского канала и становятся на якоря. К рассвету, кроме флагмана, переход через канал успели завершить четыре дредноута: Севастополь, Палтава, Петропавловск, Гангут. Два броненосца после Цусимской серии: Андрей Первозванный и Республика, бывший Павел I. Броненосные крейсера Юриг 2 и Адмирал Макаров, Боян 2 в ближайший час на рейд Брюндсбюттера должен был выйти бронепалубный крейсер Богатырь. а следом за ним его брат-близнец Олег. До наступления темноты вся русская эскадра должна была перейти из Балтийского моря в Северное. На рейде Рюрик II встал на якоре борт, а у борта с германским линейным крейсером Фондертан. После трех лет ожесточенной войны военным морякам с обеих сторон было так непривычно видеть развивающиеся рядом русские Андреевские флаги. И флаги германского Хогзаефлотте на мачте немецкого линейного крейсера чуть пониже белого флага сwidetildeнским крестом в ветер с Северного моря триполуличный Ымпиль гросс-адмирала Тирпица. Старик не утерпел и лично взял на себя руководство операцией, которая ни в коем случае не должна была превратиться в ещё одну битву при Догербанке. Англичанам нужно было переиграть, отвлекая их внимание от русской эскадры, и если получится окружить и уничтожить какую-то часть их непомерно большого флота, и если она вдруг оторвётся от основных сил. А подобное, если судить по тому вниманию, какое англичане оказывали перехваченным немецким радиограммам, совсем не исключалось. Именно этот момент в русском плане под кодовым названием Полярная звезда, и доложенный лично гросс-адмиралу 3 недели назад, заставил Терпица долго и изощрённо ругаться в адрес тупоголовых офицеров своего штаба. Причём присутствующие при этом адъютанты зажимали уши, как во время артиллерийской стрельбы. Немцы, они такие, то сумурачный гений, токо не в шorah, которые не видят ничего, кроме носков своих начищенных сапог. Высказав вслух всё, что он думает о своих штабистах, гросс-адмирал всё же согласился с тем, что по крайней мере один раз будет можно поводить за нас джентльменов из комнаты номер 40 и командование Royal Navy. Доложив обо всём кайзеру, получил его принципиальное согласие на проведение операции Гросс-адмирал Тирпиц лично взял на себя руководство подготовкой и проведением немецкого плана Северное сияние, дополняющего русский план прорыва Балтийской эскадры на север. С недавних пор в германских гаванях и портах Северного моря начались активные тренировки по подготовке высадки крупного морского десанта. Войска, прибывшие на побережье с фронта для отдыха и пополнения, неожиданно стали тренироваться в посадке на борт парохода и высадке с него на необурудованный берег. Все крупные корабли ХОГЗА и флота провели специальные учения по ведению огня по береговым целям. Вот и сейчас, после прихода русских кораблей в Брюнсбюттель, было объявлено, что якорная стоянка с целью пополнения запасов угля и пресной воды продолжится до утра двадцать восьмого декабря тысяча девятьсот семнадцатого года. На самом деле уже двадцать пятого числа с наступлением темноты русская эскадра собиралась покинуть германский порт и полным восемнадцати узловым ходом направиться на север. Даже если англичане и спохватятся в последний момент, то перехватить русских на траверзе Бергина. У спид только вышедшая из базы Scapa Flow эскадра британских линейных крейсеров Lion, Tiger, Australia, New Zealand, Inflexible, Indomitable под общим командованием контр-адмирала сэра Уильяма Квистефа Пекинхема. В этом королевском наборе не хватало линейного крейсера Принцесс Ройал, недавно торпедированного неизвестной подводной лодкой в Северном море. Эскадра из пяти новейших британских быстроходных линкоров типа Куин Элизабет под командованием вицеадмирала Эван Томаса из-за разницы в ходе в три узла могла успеть к месту событий только с опозданием примерно в два часа. По плану гросс адмирала Тирпиза через четыре часа после того, как русская эскадра покинет Брюнсбютель, в море выйдут в полном составе немецкие линкоры и линейные крейсера, имитирующие высадку десанта на побережье Бельгии, скрывшись из видимости берега. Линейные крейсера Фондертан, Зейдлиц, Дерфлингер и Гинденбург под общим командованием адмирала Хиппера. должны изменить курс на норт и в режиме полного радиомолчания на полной скорости в 28 узлов догонять ушедшую вперёд русскую эскадру. Линкоры адмирала Шейра должны были или убедившись, что всё идёт как надо, вернуться в свои базы, или поддержать линейные крейсера, уходящие от преследования англичан. при этом им обещали, что они чуть те ни с точностью до мили будут знать местоположение каждого корабля противника. По плану гросс адмирала Тирпица, соединившись перед самым перехватом русской эскадры, британскими линейными крейсерами 2-03 одо русский и немецкий получили бы незначительное численное и довольно весомое качественное преимущество в бою над своим противником. Конечно, советская Россия с Соединённым королевством официально не находилась в состоянии войны, но если англичане, не признающие законность правительства Сталина, откроют по-русски огонь, то те в ответ будут вынуждены ответить из всех своих орудий. Вот тут-то немцы, появившиеся из тумана как чертик из табакерки, и собирались сделать так, чтобы ни один британский линейный крейсер не смог бы вернуться в свою базу. Для предварительного ослабления британской эскадры в Северном море восточнее Оркнейских островов была развёрнута завеса из германских подводных лодок. Сверху район операции будут контролировать германские цепины и самолёты-разведчики, поднятые с адмирала Кузнецова. Ещё несколько часов, и всё начнётся. Вскоре после того, как русский крейсер встал на якорь, к его борту подошёл катер с германского линейного крейсера фон дер Тан. По спущенному для гостей парадному трапу на борт русского корабля потянулись двое. Старший, с небольшой седой бородой, был Альфред фон Тирпиц, гросс-адмирал, в настоящий момент был канцлером Германской империи. Вопрос к Кайзеру, он также руководил операциями надводных и подводных сил германского флота на ключевом театре военных действий в Северном море. После заключения мира с Советской Россией была прорвана сухопутная блокада Германской империи, и экономическая удавка, стянутая Антантой на горле немцев, значительно ослабла. Кайзер поставил перед гросс-адмиралом задачу И если не прорвать, то значительно расшатать морскую блокаду рейха для того, чтобы германские рейдеры получили доступ к морским коммуникациям англичан в Атлантике, а быстроходные суда блокадопрорыватели смогли бы восстановить торговые связи германской империи с симпатизирующими ей странами Латинской Америки. Спутником Тирпица был человек, почти как две капли воды похожий на Владимира Ильича Ленина, одетого в адмиральский мундир германского военно-морского флота. Но походка у развалочкою и жёсткое выражение его лица говорили о том, что это не вождь мирового пролетариата, а прославленный германский флота-водиц, командир разведывательных сил флота открытого моря, контр-адмирал Франц Риттер фон Хиппер именно он поведет германские линейные крейсера вслед за русской эскадрой, чтобы при первой возможности превратить поражение англичан в их полный разгром. Встреченные утра под дежурным офицером, судя по некоторой мишковатости новопроизведённым мокрым прапорам, гости были припровождены в адмиральскую каюту где их уже ждал командующий русской эскадрой вице-адмирал Бакерев и контр-адмирал Ларионов, прилетевший вертолётом сутки назад, когда эскадра ещё находилась в Балтийском море. Адмиал Кузнецов был готов прикрыть прорыв и маневрировал на Балтике недалеко от берегов Дании. И вот четыре адмирала сидят в адмиральской каюте крейсера Рюрик-2 и решают задачи, стоящие перед их флотами. Двое из них поведут свои эскадры в море и скорее всего вступят в бой с противником. Двое других останутся на берегу, надеясь, что для успеха операции сделано всё возможное и невозможное. Позвольте представить вам господа адмиралы, контр-адмирала Франца Риッター фон Хиппера, сказал Тирпиц Ларионову и Бахтереву. Он командует разведывательными силами флота открытого моря. Именно ему предстоит вывести в море эскадру линейных крейсеров. При этих словах своего шефа Хиппер покосился на адмирала Ларионова, эскадра которого совсем недавно под Манзундом выбила из состава его сил линейный крейсер Мольтке и пять новейших лёгких крейсеров типа Кёнигсберг 2. но на войне как на войне тем более что после манзунда политическая обстановка в мире успела перемениться на совершенно противоположную теперь уже немцы вместе с русскими готовились к сражению с британским флотом а то что оно будет не сомневался никто англичане приложат все силы для того чтобы воспрепятствовать переброске русских кораблей в мурманск Рад познакомиться с вами, господин адмирал, буркнул встречающий гостей Бахрев. Как я понимаю, предварительный план общих действий остаётся в силе. Да-да, сказал терпец. Всё будет так, как мы уже решили. Мы отвлечём линкоры англичан к побережью Фландрии, после чего отойдём, стараясь не ввязываться в бой. Слишком уж велико преимущество лимонников. Мы понимаем, что у вас нет большего желания дальше участвовать в этой проклятой войне, но англичане, я ручаюсь, не простят вам выхода из войны рижского мира и всего, что с ним было связано. Без драки на север вам не пройти. Мы об этом догадываемся, – хмуро сказал Бахерев, так же как и о планах после военного расчленения России и о роли британской разведки в февральском свержении монархии. Спасибо Виктору Сергеевичу, просветил. Так что если будет драка, то значит так тому и быть. Сами мы её искать не будем, но в удовольствие оказаться в ней побитым никому не откажем. По дипломатическим каналам британская команду не предупреждено, что в нейтральных водах в случае приближения их кораблей к нашей эскадри на дистанцию полёта артиллерийского снаряда, или их вторжение в российские территориальные воды, по ним будет немедленно открыт огонь на поражение. Потом пусть и жалуются хоть в Гагу, хоть паперимскому Ватикан. Мы это понимаем, сказал терпец. По этому линейные крейсера адмирала Хиппера фон дер Тан, Зайдлиц, Дерфлинг, Гери Гинденбург будут следовать за вашей эскадрой, чтобы в случае надобности поддержать огнём ваши изрядно устаревшие тихоходные линкоры. А вот тут не всё так однозначно, господин гросс-адмирал, сказал Ларионов. Линкоры типа Севастополь обладают таким сложным букетом явных недостатков и неявных достоинств, что об их истинной боевой ценности можно будет судить только после первого боя. По крайней мере от их Черноморской сестры императрицы Екатерины власек Гиббен удержал на максимальной скорости, спасая свою железную шкуру. Мы-то знаем, что германские корабли по качеству постройки лучше британских, а немецкие моряки куда лучше обучены, чем англичане. И раз уж адмирал Сушон принял решение не ввязываться в бой и уходить... Значит, он понимал, насколько его превосходят в классе. Потом, когда всё уже закончится, множество очкастых профессоров, которые ни разу не выходили в море и не слышали грокота выстрела вооруй главного калибра линкоров, напишут кучу толстых книг, в которых с умным видом будут объяснять, почему всё сложилось так или иначе. Именно так и будет. Мрачно сказал Хиппер. Но я согласен с вами в том, что русские линкоры это пока ещё тёмная лошадка, и только бой покажет, чего они стоят. Мы пойдём следом за вашей эскадрой с отставанием на 20 миль и миль на 15 западнее вашего курса. И если Лаймис осмелится преградить вам путь и навяжет бой, то пусть пеняют на себя. Поставим их и вот два огня и уничтожим почти половины всех своих линейных крейсеров они уже лишились, да димым шанс лишиться и остальных. Грос-адмирал Терпец машинально погладил свою небольшую бородку, так не похожую на обычную роскошную раздвоенную, но он лишился её после ранения в Швейцарии, когда хирурги эскадры адмирала Ларионова вынуждены были сбрить её, чтобы она не мешала во время операции. Восточнее Оркнейских островов, сказал терпец. У нас развёрнуто несколько завесов подводных лодок. Надеюсь, что их командиры не упустят свой шанс на удачу и атакуют выдвигающуюся до сражения британскую эскадру и возвращающиеся по одиночке в базу повреждённые в бою корабли. Впрочем, на войне как на войне, случится может разное, и предусмотреть всего нельзя. Скажите, господин адмирал, обратился он к Бахереву. И если эскадра Хиппера не сможет вернуться в Вильгельмсхавен, то смогут ли наши корабли на какое-то время укрыться у вас в Мурманске? Бахерев с Ларионовым переглянулись. Базирование кораблей германского флота в русской военно-морской базе окончательно перевело бы Советскую Россию в ранг не воюющих союзников Германии. Такое решение было ни в компетенции ни командующего флотом, ни командующего особой эскадрой. Гер Гросс-адмирал наконец сказал адмирал Ларионов: "Мы с Михаилом Кранатечем не правомочны принимать подобные решения. Это компетенция советского правительства. Мы сообщим о том, что вы сейчас спросили товарищу Сталину, и будем ждать его решения". Разумеется, кивнул Тирпиц. Есть вопросы, которые очень быстро из чисто военных превращаются в политические. Поэтому я буду ждать решения главы советского правительства. В случае положительного ответа, мы поможем вам превратить Мурманск в идеальную военно-морскую базу для вашего и нашего флота. На том и решим, сказал адмирал Бахриев, посмотрев на часы. Ответ на ваше предложение мы надеемся получить через несколько часов. А теперь пройдём в Адмиральский салон, где уже собрались командиры наших боевых кораблей. Они ждут получения приказа и всей необходимой информации о возможном прорыве наших кораблей с боем на север. Как говорил великий Суворов, каждый воин должен знать свой манёвр. Несколько минут спустя Адмиральский салон крейсера Рюрик-2. Присутствуют: командир линкора Севастополь, капитан-ранк Ставицкий Сергей Петрович, командир линкора Полтава, капитан-ранк Домбровский Алексей Владимирович, командир линкора Петропавловск, капитан-ранк Тыртов Дмитрий Дмитриевич, командир линкора Гангут, Антонов Лев Викторович. Командир броненосца Андрей Первозванный, капитан-гад Георгий Оттович. Командир броненосца Республика, капитан-затурский Василий Евгеневич. Командир броненосного крейсера Рюрик-2, капитан-руднев Владимир Иванович. Командир броненосного крейсера Адмирал Макаров, капитан-споладбок Александр Николаевич. Командир броненосного крейсера Баян-2 капитан-ранк Старк Александр Ускрович, командир бронепалубного крейсера Богатырь, капитан-ранк Коптьев Сергей Дмитриевич, командир бронепалубного крейсера Олег, капитан-ранк Салтанов Алексей Васильевич, начальник штаба эскадры контр-адмирал Аптфаттер Василий Михайлович, комиссар эскадры Сладков Иван Давыдович. Люди, собравшиеся здесь в нашей истории, один раз уже пошли за белыми или за красными. Кои кто поднялся на вершину славы, приобретя известность, а кто-то бесследно сгинул в круговерти гражданской войны. С появлением в салоне четырёх адмиралов все разговоры в нём тут же затихли, и взгляды присутствующих командиров кораблей обратились на вошедших. Все эти люди так похожи друг на друга и такие разные, каждый со своими убеждениями и принципами, но безусловно храбрые и уже успевшие отличиться, кто в русскую, японскую, кто в мировую войну, были готовы начать всё с нуля и залпами орудий своих кораблей творить новую историю России. "Господа и товарищи", сказал адмирал Бахрев. Мы снимаемся с якорей и выступаем через час после наступления темноты. В головном дозоре следуют бронепалубные крейсера Богатырь и Олег, которые будут сопровождать корабль особо из кадры Сметливый и первый отряд эсминцев. Слушайте Сметливу, как родную мать. Своими приборами он увидит куда лучше вас. Ваша же обязанность Очистите море перед нами от британских дозорных судов и подводных лодок. Любую встреченную вами подлодку считайте английской и топите беспощадно. Германское командование заверило нас, что в районе движения нашей эскадры их лодок нет и быть не может. Да, это так, кивнул Тирпиц. Внимательно слушавший адмирала Ларионова, который переводил на немецкий слова, сказанные Бакеревым: "Район, через который пройдёт ваша эскадра, полностью очищен от германских подводных лодок. В случае встречи с превосходящими силами противника, головному дозору следует немедленно уклониться от боя и отойти", продолжил адмирал Бакерев. Впрочем, с помощью Смитлива вы обнаружите англичан значительно раньше, чем они вас. За головным дозором на дистанции в 50 кабельных и на скорости 18 узлов следует колонна линкоров в следующем порядке: Севастополь, Полтава, Петропавловск, Гангут, Андрей первозвонный и Республика. Помните, что любой британский корабль, находящийся на расстоянии залпа вашим главным калибром, и есть враг, подлежащий немедленному и безусловному уничтожению. Сами мы бой они ищем, и противника не преследуем, но любую попытку англичан сблизиться с нами будем пресекать силой оружия. Параллельно к колонне линкоров 10 кабельтовых восточнее кильватерной колонной под охраной второго отряда изминцев следуют корабли особой эскадры: Ярослав Мудрый, Смольный Иван и Иван Бубновый Колхида. Арьергард в составе бригада броненосных крейсеров. Следом за нами, на удалении в 200-250 кабельтовых, будет следовать отряд линейных крейсеров германского флота открытого моря. Вот командование присутствующее здесь контр-адмирала Хиппера, и они вмешиваются в сражение лишь в том случае, если англичане окарозся слишком настойчивыми и при подаче нами предупредительных выстрелов не удалятся во всяяси. В этом случае немецким морякам не только разрешено, но даже предписано преследовать и добивать английские корабли. Мы же, как я уже говорил, Не ведем войны с Англией, а только защищаемся от неспровоцированной агрессии королевского флота в нейтральных водах. Да, это так. Снова заговорил гросс адмирал Тирпиц, и я прошу моего друга адмирала Ларионова перевести то, что я сейчас скажу вам, господа, слово в слово. Тирпиц вздохнул, приложил руку к раненной груди и с волнением произнёс: "Пользуясь случаем, я хочу принести свои глубочайшие сожаления о том, что по вине недальновидных политиков германские моряки участвовали в никому не нужной и преступной войне против России, и я сделаю всё, чтобы русские и немецкие моряки Никогда больше не смотри ветрог друг на друга через прицелы орудий. Сказав это, старый гросс-адмирал склонил свою седую голову перед командирами русских боевых кораблей. В адмиральском салоне наступило молчание. "Господа и товарищи", прервал молчание адмирал Бахрев. "Если вам всё ясно и у вас нет никаких вопросов, То я предлагаю вам отбыть на свои корабли и начать подготовку к походу. И помните, спокойно мы сможем себя чувствовать лишь в Кольском заливе. У меня всё